Полковник представил своего приятеля и тотчас же завязалась непринужденная беседа. Миссис Картер любезно заверила Каупервуда, что много слышала о нем. Слухи о его деятельности в области городского транспорта доходили и до нее. «Раз уж мистер Каупервуд почтил нас сегодня своим посещением, может быть, мы пригласим Грейс Деминг?» — предложила хозяйка. Упомянутая дама пользовалась особым расположением полковника. «Я буду счастлив, если вы удостоите меня беседой, миссис Картер», галантно отозвался Каупервуд, подстрекаемый каким-то не вполне осознанным любопытством. Судьба этой женщины почему-то заинтересовала его. Мало-помалу из последующих бесед с полковником – и новых встреч с самой миссис Картер, он составил себе довольно отчетливое представление о ее прошлом. Нэнни Хэдден, она же миссис Джон Александр Флеминг, она же миссис Айра Джордж Картер, она же Хэти Стар, была прямым потомком вирджинских и кентукских Хэдденов и Колтеров, связанных родственными узами с доброй половиной аристократической верхушки четырех-пяти близлежащих штатов. Сейчас эта женщина, все еще обладавшая блестящими связями, была в сущности просто содержательницей дома свиданий в захолустном городке с двумя тысячами жителей. Как же это случилось? Когда-то Нэнни Хэдден слыла красавицей. Она родилась в богатой семье и вышла замуж за богача. Ее первый муж Джон Александр Флеминг, унаследовавший состояние, привилегии, наклонности и пороки всего рода флемингов, в течение нескольких поколений разводивших табак и эксплуатировавших рабов, был очаровательным светским бездельником, типичным представителем Вирджинско-Кентукских светских кругов. Он обучался праву и должен был сделать дипломатическую карьеру, но так и не сделал, ибо по самой натуре своей был шелопаем. Лошади, скачки, балы, охота, флирт и прочие развлечения подобного рода поглощали весь его досуг. Его бракосочетание с Нэнни Хэдден было расценено всеми как блестящий союз. К солидному состоянию жениха присоединилось не менее солидное состояние невесты. Молодожены закружились в вихре светских удовольствий, что было лишь естественным продолжением того рассеянного образа жизни, который предшествовал браку. Кое-какие уклонения в сторону от прямой стези супружеского долга считались допустимыми в этом кругу при условии соблюдения тайны или хотя бы ее видимости. Поэтому появление молодого вертопраха по имени Теккер Теннер, присоединившегося как-то раз погожим осенним днем к Чите Флеминг во время их прогулки в горах Северной Каролины, было явлением вполне закономерным, так же, как и нежная, хотя и недолговечная привязанность к нему, прелестной Ненни Флеминг, как она звалась в ту пору. Однако услужливые друзья не замедлили открыть мистеру Флемингу глаза на то, чего ему не удалось разглядеть без их помощи. И рассерженный супруг, который, кстати сказать, сам был изрядным повесой, постречав как-то под вечер на одной из высокогорных тропинок мистера Теккера Теннера, сказал ему примерно следующее. «Советую вам убраться из этих мест по добру по здорову и не позже, как сегодня же ночью. Иначе завтра солнце будет светить через те дырки, которые я в вас проделаю». Теккер Теннер, рассудив, что как бы ни были смешны понятия о чести в Южных Штатах, однако же пули остаются пулями, решил покориться». Миссис Флеминг была смущена, взволнованна, но ни о чем не жалела и не проявила раскаяния. Напротив, она почла себя глубоко оскорбленной. Скандальная история это вызвала немало толков. Между супругами начался разлад. Оба стали топить свое раздражение в вине и в конце концов пошли за благо развестись. Теккер Теннер больше не появлялся, и не делал попыток восстановить свои попранные права, но упоминавшийся уже выше Айра Джордж Картер, еще один светский лоботряс, без гроша за душой, принадлежавший к тому же кругу прожигателей жизни, что и Флеминги, предложил миссис Флеминг остановить на нем свой выбор, и его предложение было принято.